Брав я не последним учеником. Действительно, пророк не пикнул, когда обедный монах разматывал повязку, чтобы освободить симулякр. Да, это он, чудесный жезл Жуи, так непобедимый воин, проникая во вражескую крепость, облачается в нищенские отрепья. Нужны ли иные доказательства царственной Яо-Тун-Ван? Ведь никому другому, кроме нашего побратима, он не дался бы в руки. И Артур поглядел на деревяшку с большим сомнением. Жихарь благоговейно принял симулякр, и снова умный меч на мгновение блеснул перед ним. «Ну, Тиамат!» сказал он: "Выходи, поиграем в мясную лавку". Как будто кто-то незримый дожидался этих слов. Решётка медленно и бесшумно поползла вверх, и в наступившей тишине зазвучали шаги, обыкновенные, человеческие шаги. Бумажный фонарик бедного монаха разгорелся ярче, так что стало возможно разглядеть того, кто выходил из мрака. О говорили: "Тямат, тямат!" сказал Жихар. "Хрянамат! Долго ты ещё у нас на дорожке появляться будешь, мироедина позорная, кубло змеиное, ходячее, чмо болотное и гоша переросток?" Мироед, казалось, не слышал оскорблений. «Вот я вас снова вместе и собрал», — сказал он. «Только глупец мстит сразу. Ваши наставники, наивные дети, мне удалось напугать их этой дурацкой башней, которая не страшна никому, кроме жителей этого дурацкого города. Да, Тиамат, это одно из моих многочисленных имен». Просто меня забавляют многочисленные герои, которые меня всё время убивают, а вот убить никак не могут. Новое имя даёт мне новую жизнь. Господин Жихарь, господин Яртур, господин Лю. Остальных не знаю, но проглочу с удовольствием. Мироеден ото мироедена, сказал на распев Жихарь. Не за свой ты кус принимаешься, ты этим кусом подавишься. Что-то не вижу вашего проклятого петуха, сказал Мираед. Будимир сильно занят, совершенно серьёзно сказал богатырь. Курочек топчет Мираедов ему некогда топтать. Хватит. зарычал Мирает: "Не буду устраивать комедию, как в прошлый раз. Да, в прошлый-то раз тебя припекло". Мирает ничего не ответил, а начал разивать свою пасть, в которой клубилась всё та же чернота. "Рот большой, поёт, наверное, хорошо", заметил сочиняй богатур. "Нет", ответил Жихыр. "Скверно поёт". души нет. Он поглядел на умный меч, симулякр не менялся, тьма из пасти приближалась к ним, обволакивала, затягивала в себя. Огонь фонарика отражался на громадных, воронённых зубах. Жихр левой рукой отодвинул товарищей назад, размахнулся и бросил симулякр прямо туда в тьму. Когда в прошлый раз в пасть Мироеда влетел огненный петух Будимир, Мироед помнится тоже завыл, но тот вой не шёл ни в какое сравнение с нынешним. Все схватились за уши, даже пророк, несмотря на больную руку, Илья на у ней и впрям перестал болеть. Наверняка это твой услышали во всём Вавилоне. Потом Мирае достало раздувать, он уже не выл, а тихо постанывал. "Я-то думал, симулякр вкусный", сказал Жихыр. "А он, оказывается, совсем не съедобный", раздался тихий звук, словно вытащили пробку из бутылки. И всё кончилось. "Его разорвало?" с надеждой спросил Жихыр. на совсем я уже объяснял уважаемым что до конца у ничто жить мёло ена нельзя да и не нужно сказал бедный монах но теперь мы о нём долго не услышим это прекрасно сказал я артур но как же нам выбраться из темниц а так и пойдём по этому проходу сказал возепил он наверняка ведёт в город И я тоже знаю, куда именно. Хорошо, если наверху ночь, тогда мы сможем незаметно бежать из города. Я там давно все щели и проломы в стенах изучил. Ну уж нет, сказал жихарь. Мира еду, я не верю. Из башни мы должны как-то решить. И с начальством здесьным разобраться. Но у нас даже нет оружия, вскричал пророк. — И эту волшебную штучку ты, начальник, загубил в пасти. — Обойдемся и без симулякра, — сказал богатырь. — Оружие воин где добывает? — Известное дело.